Глава 8. Киркулос витиосус. Примечание 6. Киркулос витиосус. Порочный круг. Жена крестника Алексея Ивановича написала благодарственное письмо в департамент здравоохранения. Благодарственные письма, да еще и не написанные самими медиками или их родней, в департаменте получают далеко не так часто, как жалобы. А тут еще ежедневные требования публичного позитива со стороны руководства. Поэтому сотрудники департамента подсуетились и организовали статью в пятничном выпуске ежедневной газеты «Новое московское время», выходящей миллионным тиражом. В пятничном выпуске, который считается самым популярным, потому что в нем печатается телевизионная программа на следующую неделю. Для нового московского времени Алексея Ивановича сфотографировали с варенгоскопом в руках. Должны же быть у профессионала какие-то атрибуты. Фонендоскоп? Ну это же пошло. Как врач, так сразу с ваниндоскопом Надо что-то новенькое, незаезженное. И вместе с коллективом приемного отделения. С подтекстом. Не один у нас такой доктор Боткин, а много. Корреспондент из «Времени» в беседе больше напирал на личное. Семейная жизнь, домашние животные, хобби и все такое. Главный редактор «Времени», он же его владелец газеты, Еще в начале своей журналистской деятельности усвоил, что сплетни интересуют людей куда больше, чем новости. Алексей Иванович, обжегшись на молоке, трижды повторил, что родство его с Сергеем Петровичем Боткиным не установлено, но рассказал про свою любовь к истории, про свои робкие исторические изыскания. Насчет семейной жизни не распространялся. Сказал только, что холост и постоянной подруги не имеет. Упомянул о маме, сказал, что до пенсии она работала библиотекарем. Корреспондент слушал очень внимательно, да еще и диктофон работал, так что можно было надеяться на то, что он ничего не переврет и не напутает. Корреспондент не переврал и не напутал, а просто наврал. Стрекороба. В статье, называвшейся без затей, но броска «Доктор Боткин», Алексея Ивановича представили читателям как прямого потомка того самого Боткина, основателя одноименной московской больницы и кандидата наук. Алексей Иванович с интересом узнал, что его мать до выхода на пенсию работала главным врачом роддома номер один в городе Мышкине. И что он приехал в Москву не столько в поисках сносного заработка, сколько в поисках подходящей спутницы жизни. «Сколько же мы нового вас узнали, Алексей Иванович!» – сказала старшая медсестра. «Я сам о себе много чего узнал, Надежда Тимофеевна!» – воткин горько усмехнулся. и о том, что Сергей Петрович основал Боткинскую больницу, и о том, что мама моя, оказывается, была главным врачом роддома, да еще первого. Значит, должен быть и второй, и это в Мышкине, где никаких роддомов нет, а есть только два отделения в ЦРБ, родильное и гинекологическое. И когда это я кандидатскую защитил? Сам не помню. Наверное, он меня с кем-то перепутал, заработался. Или хорошо принял перед тем, как писать, предположила Надежда Тимофеевна. За моей галкой ухаживал один журналист, так я его трезвым ни разу так и не увидела, всегда под этим делом. Вы, Алексей Иванович, не переживайте, это даже к добру. Назвали вас кандидатом наук, значит, будете вы им. Да куда мне? Алексей Иванович в ужасе замахал руками, со свиным-то рылом да ряд. Для научной работы надо не такую голову, как у меня, иметь, да и возможности. Ой, не смешите меня, какие там возможности? Пренебрежительно скривилась Надежда Тимофеевна. «Подойдите на кафедру внутренних болезней к Александру Гелевичу. Скажите, что надумали диссертацию писать, он вам тему даст». «Ну не так уж все и просто», – усомнился Боткин. «Просто. Я знаю, что говорю. У них желающих, а кандидатица не особо много. Конкуренции никакой. Всем желающим зеленый свет. Это вам не суицидологический центр и не кафедра урологии. В 65-й больнице базировалось несколько кафедр внутренних болезней». госпитальной хирургии, неврологии с курсом нейрохирургии, урологии, травматологии и суицидологический центр ней и психиатрии Тоже в сущности кафедра. Очень удобно, когда в стационаре много кафедр разных направлений. Можно проконсультироваться у светил и приближенных к ним светлячков любого пациента. Иногда для того, чтобы установить правильный диагноз без скрытия. Иногда для того, чтобы подстраховаться, укрепить свои позиции. Хотите, я сама спрошу Александра Гелевича? Александр Гелевич Аксаментов был профессором и реальным руководителем кафедры внутренних болезней Российского медицинского университета. Заведующий кафедрой Кокарев, в прошлом году отметивший 80-летний юбилей, в ввиду приклонного возраста и слабого здоровья, выполнял сугубо представительские функции. Дремал в президиумах на конференциях, семинарах, конгрессах и прочих симпозиумах или работал на дому. Ему даже документы на подпись возили домой. «Нет-нет», – отказался Алексей Иванович. «Спасибо за предложение, Надежда Тимофеевна, но не надо. В приемном отделении все равно ничего не напишешь». Алексей Иванович набрался смелости, позвонил в редакцию времени и поинтересовался насчет опровержения. Ему ответили, что по таким пустякам опровержения не печатают. «Вот если бы вас родственником Гитлера назвали, тогда еще бы имели право возмущаться», – строго сказала незнакомая дама. То ли помощник, то ли заместитель главного редактора. Алексей Иванович попытался объяснить, что подобная информация вводит читателей из-за блуждения. перескочил на несуществующий мышкинский роддом номер один, а с роддома на то, что приехал в Москву совсем не за женой. Но его даже не дослушали до конца. Буркнули «Извините, я занята» и положили трубку. Главный врач, прочитав статью, смеялся до слез. «Это же надо подумать, кандидат медицинских наук!» «Крутая у нас больница, ничего не скажешь, если кандидаты в приемном отделении работают». Александр Брониславович был доволен. Как же такой резонанс? Совсем недавно в департаменте разбирался противоположный случай. У ворот второй городской больницы умер 45-летний мужчина. Он ехал в такси и вдруг почувствовал себя плохо. Побледнел, застонал, схватился за грудь. Таксист, оценив ситуацию, хорошо зная Москву, привез пассажиров в ближайшую больницу. вторую клиническую имени Мечникова. Охранники не хотели пропускать такси на территорию больницы без пропуска, но позвонили в приемное отделение и сообщили, что к воротам привезли больного. Врач приемного отделения ответил, что улицу он не обслуживает и посоветовал пропустить машину, если в ней действительно находится кто-то, нуждающийся в помощи. Охранник ответил, что только сегодня получил от старшего смены «Нагоняй!» с последним предупреждением за допуск на территорию больницы машин, не имеющих пропуска. Пассажир не стал дожидаться, пока охрана медицина выяснят отношения, и умер. Охранники поняли, что дело принял серьезный оборот и подняли шлагбаум. Трясущийся от возмущения таксист ворвался в приемное отделение и начал орать, бессвязное нецензурное. Дежурный врач вышел с ним вместе к машине, убедился, что пассажир мертв, и послал таксиста вместе с его пассажиром, или, правильнее сказать, бывшим пассажиром, а ныне уже грузом, куда подальше. потому что покойники госпитализации не подлежат. Таксист полез на дежурного врача с кулаками. Дело закончилось приездом полиции, которая успокоила таксиста и отправила труп в судебно-медицинский морг. В тот же вечер подробная информация с учившимся появилась в интернете. Крайними сделали двоих охранников, потому что врач приемного отделения стоял на том, что никто ему не звонил и о приезде машины с умирающим не сообщал. Охранники срочно уволились, Главному врачу второй больницы департамента объявил выговор, но шум средств массовой информации долго не утихал. От администрации доктор Боткин получил премию в размере двух окладов и благодарность, объявленную в приказе. Заодно и познакомился с Александром Брониславовичем, который по такому случаю почтил своим присутствием утреннюю конференцию. Главный врач крепко пожал Алексею Ивановичу руку, похлопал его по плечу и сказал, что такими сотрудниками можно гордиться. Алексей Иванович покраснел и ответил, что так на его месте поступил бы каждый из присутствующих. «Не каждый», – возразил главный врач. Он высмотрел в зале заведующего общей реанимации Белявского и обратился к нему. «Георгий Лаврентьевич, нет ли у вас желания провести с коллективом парочку занятий по оказанию экстренной помощи?» Желания у Белявского не было никакого, но не признаешься же в этом главному врачу. Пришлось ответить, что желание есть, и пообещал в пятнице дать график занятий в отделениях. «Доктора Боткина я от этих занятий освобождаю», – не без некоторого пафоса сказал главный врач. Остальные освободили себя от занятий сами. Белявский подал Виктории Васильевне график, согласно которому врачи отделений ежедневно в 14 часов должны были приходить к нему в кабинет и под его чутким руководством совершенствовать свои навыки в течение часа. и реаниматологи, естественно, от этих занятий освобождались, и мы так чуть ли не каждый день приходится кого-то реанимировать. Из остальных отделений Белявскому звонили где-то после полудня, сетовали на великую загруженность и просили поставить галочку без явки. Белявский не возражал, ему так было проще. Маховик славы доктора Боткина, раскрутившись, набирал все большие обороты. Московская телекомпания «Тринадцатый канал» захотела снять 15-минутный сюжет о героическом докторе и замечательной больнице, в которой он работает. И именно так сказала Ноня Антоновна редактор. «Мы хотим приехать в вашу замечательную больницу и познакомиться с вашим героическим доктором». Кто возразит против подобного желания? «Приезжайте!» всегда рады!» – ответила Ноня Антоновна и быстро говорила детали. Сюжет планировался в передачу «Ночной город» и потому должен был сниматься ночью. И это подчеркнет, что медики работают, когда все отдыхают или спят. А то зрители не знают», – подумала Нона Антоновна. «К тому же ночное время у вас должно быть меньше работы и, соответственно, больше времени для общения с нами. Я буду присутствовать при этом и подменю доктора Боткина на приеме, чтобы вы могли спокойно пообщаться», – пообещала Нона Антоновна. «Можно было договориться с телевидением о съемках в выходной день Алексея Ивановича, Все равно он в отделении ночует. Но факт проживания сотрудников на территории больницы был секретом секретов, и журналистов к нему и близко подпускать было нельзя. Им же только палец протяни, всю руку откусит, думала Нонна Антоновна. Одно слово – акула, пера, или, как выражались Ильф и Петров, шакала ротационных машин. Поэтому съемку назначили дежурство Алексея Ивановича. Наивный доктор Боткин обрадовался предстоящей съемке как возможности рассказать о себе чистую, незамутненную и незавращенную правду. Он и не подозревал, сколь виртуозно владеют работники телевидения искусством нарезки. Кто-то из посвященных и сопричастных когда-то сказал, что из невинного рассказа об отдыхе на море умелые руки могут скроить признание в зверском убийстве родной бабушки. Умелые руки могут и не такое. Но Нонна Антоновна посоветовала Алексея Ивановича подготовиться, написать что-то вроде конспекта своего выступления, чтобы говорить на камеру гладко, без опинок. Боткин с конспектом заморачиваться не стал. Решил, что будучи человеком опытным, два интервью, как как в анамнезе, прекрасно обойдется без шпаргалки. Подровнял бороду, повесил смотровой чистый запасной хават, чтобы можно было мгновенно переодеться, если понадобится. Вот и вся подготовка. медсестрам Надежда Тимофеевна по совету Нонны Антоновны переставила в графике дежурства так, чтобы вместо снулой, рыхлой, совсем не киногеничной Карачковой в день приезда телевидения работала симпатичная и бойкая на язык и руку Алина. Карачкову это весьма обидело, но против заместителя главного врача медсестры идти не след, поэтому Оксана ограничилась чем-то вроде проклятия, сказав «Да чтоб ей боком вышли эти съемки!» И ведь на на накаркала, накаркала ворона, да еще как! Впрочем, чтобы все было ясно, надо на время оставить в покое доктора Боткина с приемным отделением и рассказать о пациенте чечмерском из блока кардиоанимации. Когда-то Чемчерский был сантехником и, как считалось, неплохим. Можно сказать, был мастером своего дела, волшебником, который может все. Невозможного для него не существовало, как выражался он сам. Все определяется полнотой налитого стакана. Щедро наливаемые стаканы его в конечном счете и погубили, как мастера. У пациентов пожилого возраста с атеросклерозом сосудов головного мозга инфаркт миокарда может вызывать расстройство сознания. Как правило, эти расстройства надолго не затягиваются, длятся 2-3, максимум 5 дней. Если к атеросклерозу мозговых сосудов добавляется хронический алкоголизм со всей присущей ему мозговой симптоматикой, то расстройства сознания возникают с большей вероятностью длятся дольше. На больную, так сказать, голову. Чемчерский начал чудить на второй день. Арау матерился, порывался встать и уйти, легнул во время обхода заведующего отделением, да еще ухитрился попасть своей панцирной пяткой в самое чувствительное мужское место, чем прервал обход на несколько минут, во время которых заведующий Дмитрий Фридрихович танцевал между кроватей в присядку и многоэтажно матерясь. На отбивающегося Чемчерского навалили всем коллективом и зафиксировали его, то есть привязали к кровати эластичными вязками. Вязкий представляют собой куски капроновой ременной ленты, обшитые тканью и снабженные застежками-липучками. Следов на теле не оставляют периферических сосудов не пережимает, удобно и безопасно. Убедившись, что высвободиться из пут невозможно, Чемчерский перестал рыпаться и начал громко дискутировать с невидимыми собеседниками. Ради разнообразия плевал в проходящих мимо его койки медиков, иногда попадал. Заведующий психосоматическим отделением Моргунова пришедший на срочную консультацию, назначил гаоперидол. Прекрасное, едва ли не универсальное средство от различных психических расстройств. В инъекциях, разумеется. Потому что таблетки Чемчерский не пил, он не хотел лечиться и вообще считал, что находится в отрезвителе. После первого же укола гаоперидола он успокоился, перестал брыкаться и плеваться, начал пить таблетки. На пятый день пребывания в реанимации Чемчерского перевели в отделение неотложной кардиологии. Частиц сердечка, сказал во время обхода заведующий отделением Завалишина. Учащению сердечного ритма у инфарктных больных традиционно придается большое значение, ведь чем чаще бьется сердце, тем больше ему требуется кислорода, ухудшение кровоснабжения и вдобавок при частом сердцебиении снижается эффективность работы сердца. Коэффициент его полезного действия, так как желудочки не успевают наполниться кровью и качают хоть и чаще, но помалу. «Увеличим бета-блокаторы, Евгения Николаевна!» – спросил, предложил дежурный врач. «Сначала вызовем психиатра на предмет отмены галоперидола», – ответил Завалишина. От галоперидола бывает учащение сердечного ритма, известное побочное действие. Вся больница знала, что для Завалишиной существуют два мнения – свое собственное и неправильное. А еще вся больница знала, что с Завалишиной лучше не связываться. Как говорил про нее заведующий панатомией Троицкий, «Наша Евгения Николаевна, пока своего не добьется, живого не слезет». Грубоватый, не совсем к месту, но в целом верно. Поэтому Моргунова, повторно вызванная к Чемчерскому, отменила галоперидол, но, будучи опытным психиатром, рекомендовала постоянное наблюдение, о чем и сделала запись в истории болезни. Для постоянного наблюдения положен сестринский пост около койки пациента, а стало бы требуется еще одна дежурная медсестра. С в неотложной кардиологии, как и в целом по больнице, была напряженка. Давно уже канули в лету, те благосовенные времена, когда можно было выбирать из нескольких медсестер ту, что получше, по толковей и по сноровести. Сейчас приходилось брать, что дают, то есть принимать на работу тех, кто пришел, и не выпендриваться. И все равно сестер не хватало. Поэтому вопрос с дополнительным сестринским постом решался по принципу, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Койка с наблюдаемым выкатывал в коридор и ставилась перед сестринским постом. Простое и изящное решение проблемы. Правда, сестры не всегда сидят на посту, отлучаясь то по делам, то в туалет, но подразумевалось, что когда одна отлучается, другая находится на месте. Ночь телевизионных съемок одновременно оказалась и первой ночью Чемчерского без Галпередова. Неизвестно, какие соображения побудили его бежать из отделения, но в соображениях ли дело? Закончив с вечерними делами, одна из медсестер ушла спать в сестринскую, а другая осталась на посту. Три часа ночи им предстояло поменяться местами. В отделении было на удивление спокойно, поэтому медсестра, сидящая на посту, позволила себе расслабиться. Положила на стол подушку, на подушку голову. Комфорт, конечно, относительный, но все же так лучше, чем просто руки под голову подкладывать. Оставшись без присмотра, Чемчерский тихо слинял в туалет где попытался выбраться на улицу через окно. Неотложная кардиология располагалась на четвертом этаже, но окно мужского туалета выходило на крышу перехода между корпусами. Переход был устроен на уровне второго этажа. Переходы избегают делать на первом этаже совсем не для того, чтобы люди лишний раз спускались и поднимались по лестнице, а чтобы не перегораживать территорию, превращая ее в лабиринт. Из окна туалета крыша перехода казалась такой близкой. Увы. Дождь нес свои коррективы в план Чемчерского. Нога поскользнулась, и он не спрыгнул на крышу, а упал на нее. Крыша была покатой и тоже мокрой, скользкой. Побег закончился неудачей, фатальной неудачей. Открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы. Прибежавший на шум охранник застал Чемчерского живым, но это была последняя минута его жизни. Истошный вопль охранника в относительной ночной тишине разнесся по всей округе. Услышали его и сотрудники телеканала, только что въехавшие на территорию больницы. Конечно же, заинтересовались, конечно же, решили посмотреть, что там случилось, конечно же, начали снимать, забыв о цели своего приезда. А скорее всего и не забыли, просто решили, что героический врач приемного покоя никуда от них не убежит. Больничная охрана была предупреждена о том, что ночью должны приехать с телевидения, поэтому никто из охранников даже не попытался помешать съемкам. Оператор отснял замечательный с профессиональной точки зрения материал, который попал в утренний выпуск новостей. Для новостей материалы зарядно сократили. Новости они ведь не резиновые. Но от сокращения материал только выиграл, стал динамичнее. А разборка, устроенная во дворе Нонны Антоновной, совершенно забывшей в ППХ о телевизионщиках, позволила корреспонденту со знанием дела прокомментировать случившееся. Доктор Боткин, как ответственный дежурный по больнице, тоже мелькнул в репортаже, но никакого интервью у него, разумеется, никто не брал. Судьба играет не только людьми, но и целыми учреждениями. 65-я больница надолго заработала славу той самой, где по ночам больные из окон вываливаются. Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по терапии, заведующий отделением неотложной кардиологии и лечащий врач Чемчерского получили по выговору от департамента здравоохранения. Ожидали больших неприятностей, потому что родственники Чемчерского, жена и дочь, вполне могли бы пожелать судиться, но пронесло. Скорее всего, подобно многим родственникам хронических алкоголиков, жена теперь уже вдова, с дочерью втайне порадовались тому, что избавились от такого отца и супруга, и никаких действий предпринимать не стали. Забрали труп после вскрытия судебно-медицинского морга, Причина смерти насильственная, стало быть, заводится дело и вскрытие проводят судебные медики. И тихо, не поднимая шума, похоронили. Если бы не телевизионщики, столь не кстати оказавшиеся на территории спустя несколько минут после падения Чемчерского, то, собственно, никакой бы огласки эта трагедия не получила. «Я всегда стараюсь жить по принципу «Не буди лихо, пока оно тихо», сказала на очередном административном совещании Виктория Васильевна. От журналистов одни неприятности – потому что хорошего всегда будет на копейку, а плохого – на рубль. «За порядком лучше следить надо», – сказал главный врач, уже сто раз пожалевший насчет своего опрометчивого позитивистического рвения. «За больными смотреть надо, а не спать на работе. Вот дождетесь, закручу я гайки, и будешь работать один за всех», отразилось в глазах заместителей, главной медсестры и заведующих отделениями. Я бы не стал утверждать так категорично. Начала Нонна Антоновна, радуясь тому, что Виктория Васильевна, что называется, подставилась и теперь ее можно уесть не только безнаказанно, но и с некоторой пользой для себя. От журналистов много пользы. В наше время ни одно учреждение не может функционировать без создания положительного имиджа. Давайте без патетики, перебила Виктория Васильевна. Имидж на нашу нагрузку не влияет. Зато он влияет на то, что думает о нас там. Парировала Нонна Антоновна, тыкая холеным пальчиком в потолок. Главный врач согласно кивнул. «Если бы этот ваш десантник не выпрыгнул в окно, то все сложилось бы иначе, так как изначально и планировалось», продолжил Нонна Антоновна. «Позитивный имидж не только хорошо характеризует больницу и ее администрацию. История не знает сослагательного наклонения». Снова огрызнулась Виктория Васильевна. «На сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Хотели положительного имиджа, а заработали отрицательный. Давайте говорить по существу, Нонна Антоновна. К чему вы клоните? К тому, что журналисты тут ни при чем. Нонна Антоновна перевела взгляд на Ольгу Борисовну. Это просто некоторые люди притягивают к себе несчастье, как магнит железа. Да-да, я имею в виду Боткина. Он сам весь какой-то несуразный, и все, что с ним связано, выходит боком. Боткин-то тут при чем? Удивилась Ольга Борисовна. Разве он деда в окно вытолкнул? «Да, он немного проблемный, но...» «Вот-вот, проблемный!» – обрадовалась Нонна Антоновна. «Очень точно сказано. Совсем как та медсестра из нефрологии. Меркулова, кажется, которая повезла больного на томограф и не довезла. Медсестра Меркулова отличилась так, что стала человеком-легендой. Это же надо суметь так вести пациента в каталке по ровным переходам, чтобы оба и пассажир, и водитель получили переломы. Да наркоманка она была завуалированной». заведующий нефрологическим отделением Кузина, поморщилась от неприятных воспоминаний. «Или шизофреничкой. Разве нормальному человеку придет в голову спускать каталку с больным со второго этажа на первой по лестнице? А до этого она у вас влетела головой в стеклянную дверь шкафа в процедурке я опрокинула флягу с супом», – напомнила Нонна Антоновна. «Я говорю же, наркоманка», – повторила Кузина. «Никакой координации движений. Явно что-то жрала или кололос. Или нюхала». ставил главная медсестра, не любившая долго сидеть молча без реплик. «Нюхала? Это не для медсестер, Лариса Игоревна», – уточнила Нонна Антоновна. «Нюхать очень дорого. Это развлечение для богатых людей». «Ладно, пусть я и привела не очень удачный пример. Но речь сейчас не об этой медсестре, а о Боткине». «У некоторых жизненный путь прямой, у некоторых извилистый. А у таких, как Боткин, просто киркулс витилусус какой-то». И они всю жизнь бегают по этому порочному кругу. Проблемный он какой-то, дорогие коллеги. от того и...» Дорогие коллеги не спешили согласно кивать. Заведующий по отделением Троицкий так вообще склонил голову на бок, прищурил левый глаз и иронически ухмылялся. «Вы, конечно, можете считать, что все это мистика и чушь», сказала Нонна Антоновна, не договаривая до конца. «Но будущее покажет, права я или нет.